Глава 72. Штурм. Файербол врезался в башню, моментально сообщив камню свою температуру. С шипением испарился снег и лёд, превратившись в облачко пара. Выргувшись, я снова приник к прицелу, стараясь засечь восходящего среди наступающей кавалерии. Хорошо бы снять их до того, как они подъедут к форту. Тогда они смогут бить прицельно, а этого лучше не допускать. Дигов около 3 сотен, может, чуть больше. Но это не точно. а боеспособных трансгомонов и того меньше. Тогда как наступающих на нас кавалеристов от трех до пяти тысяч, по самым приблизительным подсчетам. Урги все были одинаково отвратительны. Особенно мерзкими были их рожи. Под козлиными рогами был расположен узкий лоб, почти сразу переходящий в массивные надбровные дуги. Вытянутая вперед морда заканчивалась клыкастой пастью. Голова сидела на плечах так, словно шеи совсем не было. Было в них что-то козлино-крысиное. Диги вот вроде тоже совсем не красавцы, но при этом не производят такого сокрушительно отталкивающего впечатления. Просто они другие. Просто к этому нужно немного привыкнуть, притерпеться, пообвыкнуться, и нормально. Я уже не делаю разницы между ними и обычными людьми. Урги же несли в себе черты химероидных существ. Как к такому привыкнуть, можно я не представлял. При одном виде их гадких рож рука тянулась к оружию. Да, в их облике было и много человеческого. Но удивительным образом, из-за этого карикатурного сходства, они казались еще отвратительней. Восходящего среди этой дикой орды мне обнаружить не удалось. Я расстрелял еще один магазин. Уже можно было бить прицельно, и я перевел режим огня на одиночный. Начав стрелять, метил в покатые лбы ургов. Промахов почти не было. Ответный фаербол полетел в меня почти сразу. На этот раз я засек местоположение восходящего и выстрелил по нему навскидку, но промахнулся. так как в меня запустили еще один огненный шар. Чтобы не зашипеть, как снег на раскаленных камнях, мне пришлось спрыгнуть и пробежаться по стене к дигам, замешкавшимся с установкой пулемета. Мой атрибут тела уже был на бронзовом уровне, поэтому я, взвалив на спину тяжеленную станину, вволок ее на уцелевшую площадку разрушенной башни. Гнездо уже укрепили мешками с песком. Пока я бежал обратно к своей позиции, пулемет уже начал стрелять, оглашая окрестности злым босовитым перестуком. Нарастающий топот быков уже заглушал почти все без исключения звуки. Лишь оглушительный пулеметный и ружейный огонь, которым огрызнулись со стен, перекрывал все. Добравшись до разрушенной башни, я крикнул. «Витория, держись поближе!» Она что-то прокричала в ответ, передергивая затвор своего болтового карабина, но я не расслышал, пробежав дальше. Найдя себе место, присел на дно колена и приник к прицелу. Орги пустили быков по кругу, теперь попасть в них стало куда как сложней. Но самое страшное, что они всё ближе и ближе подбирались к стенам. У многих из них были луки и арбалеты. Ещё немного, и они пустят их в ход. Я открыл огонь, а сам мысленно перебирал свои руны и возможности. Мне бы что-то массового воздействия заиметь. Тут бы оно пригодилось как нельзя лучше. Овы. Ничего такого у меня не имелось. Со стороны скачущих по кругу всадников внезапно вылетела длинная льдина, больше всего напоминавшая ледяное копье. Стремительный полёт заклинания оборвался в груди одного из дигов, за чем-то поднявшегося на стене. Бедолага улетел с криком боли куда-то вниз. Я даже не успел посмотреть, что с ним стало, так как наконец-то снова увидел восходящего ургов. Он был широк в плечах и высок. На его рогатой голове было что-то вроде остроконечного шлема. Как он только нацепил его? С такими изогнутыми рогами это нетривиальная задача для инженера. До меня не сразу дошёл простой и кристально ясный факт, Шлем был заклепан непосредственно на его голове. Ни сказать, ни прибавить ничего. Суровые парни эти урги. Для верности я переключил карабин в режим автоматической стрельбы и выпустил несколько коротких прицельных очередей. Попал, но ну, не совсем туда, куда целился. Веер игл срезал Таура. Рядом прокричало что-то матерно восторженное Вандер Аристер. Передернуло затвор и выстрелило вслед моим очередям. Не знаю, попало или нет, потому что в следующий момент мне стало не до того. скачущие по кругу тауры рассыпались, и многие из них во весь опор поскакали прямо на нас. Всадники раскручивали для броска верёвки с крюками. Откровенно говоря, для меня это было полным сюрпризом. Коробка цена стены под огнём по верёвке. Эти парни знают толк в возвращениях. Взяв прицел, я снял одного, второго, третьего, а четвёртый метнул кошку, зацепившуюся за кромку стены двумя зубцами. Дальше произошло сразу несколько событий почти одновременно. Витория с нароем исто примкнула к своему карабину Штык, готовый встретить штурмующих в ближнем бою. Прогудевший рядом с нами двоими огненный шар попал в гнездо, сложенное из мешков с песком. Я не видел, что произошло со стрелком, но пулемёт захлебнулся. Увы. Именно в этот момент на карабине засветился индикатор, сообщивший мне, что боезапас израсходован, а восходящего выпускать было нельзя. Это кон своими фейерболами мне тут всех дигов-защитников перещёлкает. Быстро активировав скрежал Я выбрал руну алого шипа. Эх, всего одна секунда. Надо было вкладываться во время действия. Я истратил шесть капель звездной крови, а с моей руки сорвался тонкий и зловеще алый тепловой луч. Руна ушла в откат. Поначалу мне показалось, что ничего не получилось. Однако уже в следующую секунду восходящий ургов с явно читаемым удивлением на морде развалился на две неравные половинки, как и еще несколько комрадов, скакавших следом за ним. Я сильно высунулся из-за зубца стены и был наказан за это. Метка пущенной стрела прилетела мне аккурат в пласталевую кирасу. Не удержавшись, неловко растянулся на стене. Виктория, скинув капюшон, склонилась надо мной. Жив, только местами ви. Давай поосторожней, а то мы набрали совместных обязательств, и я не готова справляться с ними одна, жёстко усмехнулась в ответ она. А дальше нам стало не до разговоров. Над кромкой стены показалась морда урга, в которую Ви тут же ткнула штыком. Морда исчезла, раздался дикий крик, который мы едва расслышали в общем гвалте битвы. Нас было не так, чтобы и много. Каждый боец прикрывал два-три метра стены, а урги лезли как сумасшедшие. Пришлось призвать зердиновое копье и помогать отражать атаку, так как Ви перестала справляться уже над третьим штурмующим. И не потому, что она как-то не так действовала или мешкала, Просто количество врагов превышало её возможности восходящей. Похоже, что мы справились и сняли всех восходящих до того, как урги полезли на приступ. По крайней мере, пока мы с Виторией отбивались от наседавших ургов, не встретили ни одного, да и заклинаний больше не было. Они лезли, получали удар штыком или копьём и падали под стену. Перерубить верёвки не получалось, так как к крюкам предусмотрительно были приварены цепи, а снять и сбросить сам крюк, пока на нём висела грость Совсем не лёгких, корабкающихся будто обезьяны врагов, никак не получалось. В какой-то момент я подумал, что всё, мы проиграем, потому как в нескольких местах на нашей стене уже забрались урги, и бой шёл на самой стене. Диги уступали ростом врагам, но дрались с не меньшей свирепостью, а иногда и с большей. Виктория также разозлила неприятеля не только своим штуком и саблей, но и матыгами, нанося не только раны физические, но и душевные. Кафью в моих руках словно жило собственной жизнью. Честно говоря, я пересмотрел свое отношение к этому примитивному оружию, внезапно оказавшимся, адекватном ситуации уже в который раз. Мощные атаки издалека, как правило, достигали своей цели, потому что старался наносить уколы неожиданно и в неудобные для противников моменты и места. Мы могли бы так еще долго продолжать, но врагов становилось все больше и больше. В какой-то момент мы оказались с Ви стоящими плечом к плечу. За нашими спинами был двухметровый провал внутрь разрушенной башни, А на нас наседали урги. Единственное, что играло против них, то, что они могли наступать на нас только по двое-трое. Однако такое шаткое равновесие не могло продолжаться долго. «Зря ты вчера отказался», — рассмеялась Ви полубезумным смехом. Ее лицо было забрызгано кровью. От вчерашней соблазнительницы не осталось ровным счетом ничего. Передо мной предстала беспощадная богиня войны. Я начал прикидывать, как нам выпутаться из этого дерьма. А если не получится... Ты хотя бы подороже продай своей жизни.